Совесть. Частица божества. Опубликовано как «Вопрос о совести» по роману Солженицына. Шмеман. Проповеди и беседы. В романе «Солженицына в круге первом» молодой преуспевающий дипломат Иннокентий Володин почти накануне новой интересной командировки в Париж совершает очень странный поступок. Движимый какой-то ему самому непонятной силой, он звонит по телефону почти незнакомому старому доктору, предупреждая его о готовящейся против него провокации. Телефонный разговор кто-то обрывает. И два дня до ареста Володин проводит в мучительном страхе и размышлениях о том, что привело его к этому шагу, который прекратит не только его счастливую карьеру, но, возможно, и его жизнь. Солженицын пишет. За последние годы Иннокентий набросился на чтение. Оказалось, что и читать это тоже нужно уметь, это не просто бегать глазами по строчкам. Так как Иннокентий с юности был огражден от книг неправильных, отверженных, и читал только заведомо правильные, то и привычка укоренилась в нем верить каждому слову, вполне отдаваться на волю автора. Итак, теперь, читая авторов «Противоречащих», Он долго не мог восстать, не мог не поддаваться сперва одному, автору, потом другому, потом третьему. Он поехал в Париж, работал там в системе экономического и социального совета в ООН, и там еще много читал, что успевал за службой. И на какой-то поре почувствовал, что и сам словно держит руль. Не то чтобы он открыл за эти годы много, но кое-что. Раньше истинной Иннокентией была, что жизнь дается нам только раз. Теперь созревшим новым чувством он ощутил в себе и в мире новый закон, что и совесть тоже дается нам один только раз. И как жизнь отданной не вернуть, так и испорченной совести. Так стал понимать и думать Иннокентий, когда в субботу, за несколько дней до новой поездки в Париж, он на беду свою узнал о готовящейся провокации с простаком Доброумовым. Он давно уже был умным, чтобы понять, что ни одним профессором окончится такое дело, что целую компанию сумеют вывести из этого профессора. Несколько часов с раступившимся умом он бродил по служебному кабинету, шатался, качался, брался за голову и решился-таки звонить. Хотя представлял, что телефон... Доброумова могли уже взять под контроль. Это было как будто очень давно, а на самом деле только вчера. Солженицын. В круге первом. Текст романа в этой и следующей беседах цитируется отцом Александром по более ранней редакции, опубликованной почти одновременно в Нью-Йорке и Париже и существенно отличающейся от окончательной его версии. Это короткий отрывок из романа Солженицына, но по существу вся его огромная, замечательная, потрясающая книга написана именно о совести. Совесть — это ее герой, ее движущая сила, ее внутреннее мерило. Все люди в ней от Сталина до дворника Зека Спиридона делятся на тех, кто вот так, как Володин, знают или открыли для себя, что совесть как жизнь дается нам один раз — И что, как пишет Солженицын, как жизни отданной не вернуть, так и испорченной совести, и тех, кто этого не знает. Но что же такое эта совесть, Это странная сила, способная поверхностного эгоиста и эгоцентрика Володина, ничем, кроме как жаждой жизни и жаждой удовольствия, незамечательного молодого человека превратить и так просто, почти незаметно? «В герое мученика?» Как бы прощаясь с ним в последних главах романа, показывая нам его в последний раз, уже уходящего на первый допрос, Солженицын пишет «С высоты борьбы и страдания, куда он вознесся?» Мудрость великого философа древности казалась лепетом ребенка. «На допрос, руки назад!» Володин взял «руки назад», и с запрокинутой головой, как птица пьет воду, вышел из бокса. Солженицын велик тем, что всем своим творчеством ставит самый насущный, самый главный вопрос нашего времени — вопрос о совести. Ставит и свидетельствует. Есть совесть, и она неистребима. Но потому-то и нужно задать себе вопрос, что же такое эта совесть, что значит эти такие простые, одновременно такие таинственные и глубокие выражения «по совести могу», «по совести не могу», что это за голос, который внезапно и часто помимо нас вдруг властно врывается в нашу судьбу и коренным образом меняет ее так, что казавшееся белым, привычным, правильным, оказывается столь очевидно черным, а то что как будто вообще молчала, вдруг начинает говорить. Но в том-то и дело, что совесть принадлежит к тем явлениям, которые не поддаются определению, не укладываются ни в какие логические и юридические формулы. Нельзя сначала определить совесть, а потом жить по ней. Она в нас, а вместе с тем, как будто говорит нам, обращается к нам откуда-то извне, из какой-то глубины или вышины, которых обычно мы как будто в себе и не сознаем. Материалистическая наука о человеке просто отвергает наличие совести в нем. Она пытается объяснить ее социальным инстинктом, давлением наследственности, коллективным сознанием, то есть опять-таки сводит ее к детерминизму, к отрицанию свободы у человека. Поэтому с ее точки зрения поступок Володина, будучи асоциальным, преступлением против коллектива оказывается тем самым поступком вредным и нехорошим. Христианство же очень просто и очень спокойно утверждает, что совесть — это врожденная, изначально данная человеку способность различать добро и зло, но не в социальной, то есть относительной форме, а как бы абсолютно. Совесть от Бога, и потому она есть свидетельство о Боге, Совесть это голос Божий в душе человека, и вот почему он говорит хотя и изнутри, а вместе с тем как бы извне. Совесть это и есть то, что христианская религия называет образом и подобием Божьим в человеке. Человек может, человек свободен заглушить в себе совесть. И поразительным примером этого абсолютного отказа от совести в романе Солженицына является Сталин. У него остаются понятия добра и зла но их мерилом становится он сам. Добро то, что служит ему, зло то, что ему сопротивляется. Человек может бороться с совестью, и этому примером в романе Солженицына множество измученных людей, измученных именно этой внутренней борьбой, и либо как Володин Герасимович Нержин, избирающих совесть, либо как Яконов после мучительной ее вспышки Совесть отвергающих. Но так или иначе, все с нею, с совестью связано. Все в мире становится на свои места по отношению к ней. Все сводится к последнему вопросу. Если есть совесть, есть человек, есть свобода. Есть возрождение и, наконец, есть счастье. Если ее нет, есть только ад» будь то на свободе, будь в то в бетонированной даче Сталина или тюрьме. В наше страшные десятилетия люди спорят о чем угодно, об экономике, о кибернетике, о будущем мироустройстве, но ничего не значит все эти споры, пока не воссияет над людьми только одно все освещающее, все оживотворяющее солнце — совесть. Это таинственная частица сила и слава божества в слабом и нищем человеке.